Глава вторая. Воздоровление. Силач и привычный охотник Илья Большой быстро поправился после рукопашной с медведем. Но Андрюша заболел тяжко. Он лежал недвижно, сознание покидало его. «Уже ли помрет?» — с тоской шептала Афимья. Все знахари из окрестностей Пскова побывали около больного. Нашептывали заклинания, поили наговорной водой. Мальчика уже приговорили к смерти, но он неожиданно начал поправляться. Кончалась зима, когда Андрюша по-настоящему пришел в себя. Поднял отяжелевшую голову, осмотрелся большими удивленными глазами. Все было привычное, родное, и однако казалось мальчику что все это видит он в первый раз. Он как будто сразу повзрослел. Андрюша увидел себя на палатях, на куче мягкой рухляди. Над ним навис потолок, блестевший от многолетней копоти, точно покрытый черным лаком. До болезни мальчик любил выцарапывать на потолке узоры острой лучинкой. Теперь узоры чуть виднелись под наросшей пленкой свежей копоти, и Андрюша понял, как долго он хворал. «Мамка!» — Андрюшин голос прозвучал тихо, прерывисто. «Родненький, кровинушка моя, опамятовался!» Афимья быстро влезла на палате и со счастливыми слезами приникла к сыну. «А мы уж не чаяли тебя живым видеть! Вот-то отец обрадуется!» «Мамка, оно никакой день!» «Суббота, сынок, суббота, Нони. Хох, много мы суббот прогоревали!» «Тядька с работы не вернулся? Нету? догляди, да вот-вот придет, уж и обрадуется!» Илья пришел поздно, когда в светце горела лучина, и сразу наполнил избу шумом, движением, раскатами сильного голоса. Узнав, что сын очнулся и разговаривает, Илья выразил радость по-своему. Схватил Андрюшу с палатей, закружил на руках над головой, весело загрохотал. О, жил сокол! Ничего, наша порода крепкая. Как, Андрюшка, скоро на охоту пойдем. По мне хоть завтрашний день тять, ободрясь, ответил мальчик. Мать вздохнула. Гамона на тебя нет, Илья. Ребенок, сказать, из гробов встал, а ты опять. Плотник Бережно подсаживая Андрюшу на палате, успокоительно промолвил. Да ведь мы мать по-шутейному. Куда парню в лес? Он и на ногах стоять не может. андрюша насторожился В холодных сенцах завозились, кто-то ощупью отыскивал дверь. Сбираются, подумал мальчик. Он любил субботние вечера, когда соседи сходились к отцу потолковать о делах. Кто-то поколотил ногой в примерзшую дверь, отодрал рывком. В облаке пара показался ляпун, старик с изможденным лицом, спаситель Андрюши. Неторопливо поприветствовав хозяев, он сел. Явился молодожен тишка Верховой. Смущенно покрестился на образ, примостился на конце лавки. Разговор не завязывался. Мужики вздыхали, почесывались, зевали. Начал хозяин. — Отец Авраам грозился завтрашний день на село приехать. Оброк добирать. — Оброк? — испугался Липун. — Мы ж сполна внесли. Все по уставной грамоте. Старик, разговаривая, размахивал правой рукой. Слушая, прикладывал рук трубочкой к уху. Ему повредил слух монастырский приказчик, ударив палкой по голове за дерзкое слово. Говорят, в деньгах нужда, пояснил Илья. Приедут с Тиуном. Злобно отплюнулся Липун. Бездонную катку не нальешь. А не платить? Спросил Тишка, пощипывая молоденькую рыжую бородку. Он к ней не привык и всегда удивлялся. Нащупав на подбородке кудрявые волосы. — Хочешь, чтобы разорили, не плати, сказал Илья. Можно чай к наместнику? Не покладу, по мол, требуют. К наместнику? Молчи, когда Бог убил, рассердился Лепу. Кто наместнику поминков больше даст? Ты, Алигумин. То ты и оно. Разговор прервался. Мужики вспоминали прошлое, те события, которые поставили их, бывших псковских горожан, под власть монахов Спаса Мирожского монастыря. От взрослых Андрюша Ильин не раз слышал историю о том, как потерял свою вольность Псков. Началось это лет 30 назад. По старинному договору с великими князьями в Пскове сидел московский наместник, но власть его была невелика. Городом правили выборные посадники, а важные дела решала вечи, сходившаяся по звону Большого колокола. С шумом и криком, иногда с кровопролитным боем решались вопросы, предлагаемые Вечу. Но за народными толпами, сходившимися стенка на стенку, незримо стояли посадники, бояре, богатые купцы. Дела вершились не по справедливости а в пользу наиболее сильного, кто подкупами и посулами сумел сколотить себе самую большую партию. Раздоры и несогласия знатных ослабляли город и могли оставить его беззащитным перед врагом. Великий князь московский Василий Третий, дальновидный собиратель земли русской и умелый строитель государства, с тревогой смотрел на псковские порядки. Псковщина граничилась землями Ливонского ордена. Псы-рыцари то и дело нападали на русские владения, жгли, грабили, уводили в плен. В последний раз немцы появились под стенами Пскова в 1501 году при отце Василия, Иване Третьем. И Ливонский магистр Вальтер фон Плеттенберг привел пятнадцатитысячное войск. Сковитяне сами сожгли посады, расположенные за городскими стенами, и храбро отбивались от неприятеля, пока не подоспели на выручку московские воеводы Данила Щеня и Василий Шуйский. Война окончилась бегством немцев в Ливонию. Но они могли снова нагрянуть. И если им удастся захватить Псков, это будет страшная угроза московскому государству. В 1509 году великий князь послал в Псков нового наместника, князя Ивана Михайловича из рода и оболенских человека сурового и немилостивого. У псковских посадников, бояры, богатых гостей начались нелады с новым наместником, в Москву полетели жалобы. Василий Иванович приехал в Новгород в самом начале 1510 года, и приказал недовольным псковитянам явиться к нему, получить ответ на жалобы. В праздник крещения 6 января собрались посадники, бояри и богатые гости в метрополичьей палате, а сотни младших людей стояли на морозе с непокрытой головой. Непокорный Псков ждал решения своей участи. Московские бояри вошли в палату величавой поступью. Прозвучали страшные для псковитян слова Пойманы есть и Богом, и Великим Государем!» Псковитяне опустились на колени и выслушали приговор Москвы. «Вечу не быть! Вечевой колокол снять и отвезти в Москву, к его старшему брату, вечевому колоколу Великого Новгорода!» В Пскове будут сидеть два государевых наместника и решать все дела. И коли вы не покоритесь, много прольется псковской крови. В числе младших людей, посланных в Новгород от псковского простого народа, стоял на митрополитичьем дворе и дед Андрюша, Семен, Афимьин отец. Старик часто рассказывал внуку о былых днях. Псковитяне покорились. Пскову не выстоять против могучей Москвы. Этим не кончилось. Опасаясь, что против Москвы начнутся козни, Василий Иванович приказал 300 знатных семей расселить по другим землям, на их месте посадить московских дворян и раздать им поместье изгнанных. Из среднего города, раскинувшегося между реками Великой и Псковой и окруженного каменной стеной, были выселены тысячи псковян. Москвичи переехали на житье в Псков. А в Москве, близ Сретенке, возник целый поселок под прозванием Псковичи. Князь Василий Третий подавал им дворы по Устретинской улице. «Всю улицу дал за устретением», — говорит летопись. Родители Ильи Большого и Афимии тоже лишились своих домиков в Среднем городе. Они, как и многие, не захотели уходить от родных мест и поселились в сельце Выбутина на берегу реки Великой, у последнего ее порога. Но земля здесь принадлежала древнему спаса мирожскому монастырю, и вольные горожане попали в монастырскую кабалу. Псковитяне жалели о потере самостоятельности родного города, но понимали, что без присоединения к Москве Псков мог попасть под пету ливонских рыцарей, и это было бы рабством. Лучше жизнь, хоть и трудная, под владычеством Москвы. Таких убеждений держались и старик Семен, и зять его Илья Большой. Раздались новые удары в дверь. Вошел староста Егор Дубов, грузный, медлительный, с неподвижным, точно высеченным из камня лицом. Из вежливости помолчали. Егор спросил. — Об чем речь, православные? Узнав, что из монастыря приедут за добавочным оброком, он молвил. — А ведь боярским людям вроде полегчая. Славный бубны за горами!» — насмешливо отозвался Илья. «Нет, не говори!» — оживился Егор. «Клиперечесть, что я в монастырь перетаскал с Петрова дня, и, боже мой!» «Туш говяжьих две!» — староста загнул палец. «Уток два десятка!» — он загнул второй палец. «Курей три южины!» «Кабанчик в два!» «Яиц побольше четырех сотен!» «Меду шесть пудов!» — У меня бычка к давалову отняли, — пожаловался Тишка Верховой. — Масло овсяного девять кадок, — продолжал Егор, загибая пальцы уже на другой руке. — Чесноку вяз к бесчету. — От жрут термоеды проклятые, — озлобился Липун. — Это с нашего села. А сколько у них окромя деревень? — Где его братцы? — покачал седой головой Егор Дубов. — Полсотни монахов, а какую власть над людьми забрали? Им так за святую жизнь положено, — усмехнулся Илья. Мужики дружно захохотали. Андрюша смотрел вниз с серьезными, неулыбчивыми глазами. Мальчик удивлялся, что мужики ругают монахов. Он видел иноков в церкви. Они казались тихими и благостными, как праведники на иконах. — Не бояться, что Бог накажет, — со страхом подумал Андрюша про вольнодумцев взрослых. — "Эт, как не говори, — проворчал Липун, относя руку от уха. — А в старое время в вольном Пскове не в пример лучше жилось. — Ты бы вспомнил сотворение мира, — непочтительно фыркнул тишка и осекся под строгими взорами старших. — — А еще б не лучше, — согласился слепуном Егор Дубов. — Одно то взять, как нас монастырь год от году утесняет, свои старые грамоты рушит. Бобровые ловы от нас оттягали раз, рыбные тоже два. Он снова пустил в ход корявые толстые пальцы. Трудная должность выборного старосты приучила Егора вести всему счет. И хоть мужик не знал грамоты, но цепкая память и зарубки на деревянных бирках помогали ему без ошибок собирать оброки и рассчитываться с вы бутинцы любили угрюмого неповоротливого Егора за честность, за то, что, не ослабевая духом, нес он мирскую тяготу и при всякой провинности односельчан первый скидал портки и ложился под розги. Снова повздыхали, уставившись на стену. Там увидели привычное. Юрки и тараканы спускались с потолка, как всегда, когда прогревалась изба. К утру лишь начнут промерзать стены, а не пустятся обратно. Знакомая картина навела Илью на размышление. Вот, невелика тварь, а тоже ищет, где лучше. «Уйду из выбутина Вот те крест, уйду!» — неожиданно воскликнул Тишка Верховой, возбужденно крутя бородку. Случайное замечание Ильи совпало с его затаенной мечтой. «Надел, продам и подамся счастье искать!» «А покупщика найдешь?» «Найду!» — вряд ли усомнился староста. «Ведь надо бы за тебя внести и порядное, и похоронное. Сочти-ка!» А, впрочем, вас с бабой двое, может, и уйдешь. — А земля? — спросил Лепун. — Что земля? — Батька твой распахивал деревню. Ты забыл? Пни и корчевал. Аж кожа на спине лопалась. Да вдвоем с маткой с поля волок. Забыл? Вот только что пашня. Оно, конечно, забормотал тишкой и смолк. — оно, победоносно махнул рукой Лепун они-то знают, из нашего брата последнее выжимают. Избу внезапно охватил мрак. Афимия, заслушавшись мужичьих речей, не доглядела за лучиной. Пришлось доставать угли из печи вздувать огонь. Илья мягко пожурил жену, а ты, баба, позорчи и досматривай. Афимия поклонилась в пояс. «Прощай, не прошу, гостеньки дорогие». — Что я еще скажу, — вспомнил Илья. — Говорят, монахи придет к ним с весны артель каменную церковь ставить. Лица мужиков омрачились. — Не было печали, — прошептал Егор Дубов. — Старых мало. Изветшали, вишь, того гляди, обвалятся. — Эх, — безнадежно махнул рукой староста, — теперь пойдет. То ли будем, то ли не будем сеять этот год. Уж я и знаю, подводами водами замучают. Кирпич вози, лес вози. — Вот оно мужицкое житье. Как вставай, так завытье, — произнес липун и кряхтя поднялся с лавки. — Прощевайте, дорогие соседушки. Он шагнул к двери, за ним Егор с Тишкой. — Милости просим нас не забывать, — кланялись хозяева. С этого вечера выздоровление Андрюши пошло быстро. Понемногу он начал ходить по избе, с трудом держа на плечах большую, не по возрасту, голову с высоким выпуклым лбом. ребят смеялись над Андрюшей. Не голова, котел. — Голова, видишь, к богатырю метила, а к тебе попала. — А может, я богатырь есть? — Спрашивала фимью тонким голоском маленький Андрюша. Мать горько усмехалась. «Богатыри, сынок, ведутся не от нашего порождения, от княжьего до боярского!» Вот за эту-то несоразмерную свою голову Андрюша еще в раннем детстве получил прозвище «Голован». Большую Андрюшину голову покрывали густые темные вихры. С непокорными волосами сына Афимия не могла справиться. Немало масла извела, и все без пользы. Прохожая странница посоветовала. «А ты двенадцать вечеров подряд медвежий жир втирай. Мягчит, родимая!» Но и медвежий жир, не переводившийся в доме охотника, не помог.